донатос стоял перед решеткой, из-за которой на него смотрела, мерцая желтыми глазами, снежно-белая волчица. Светло колдун вглядывался в оскаленную морду, безуспешно пытаясь увидеть под обличьем свирепого хищника робкую, незлобивую девушку. Зверь утробно и глухо зарычал. Ургай и Стеня, нынче несшие стражу в каземате, переглянулись. «Наставник!» тихо спросил Ургай, «Как же ей крови-то дать? Она ведь кидается, не подступишься». крев ответил, не отводя взгляда от псицы. «За тупоумие тебя к ней закинем. Пусть до отвала наестся, а то ведь дурака учить только портить». Парень досадливо покраснел, а колдун тем временем обернулся к нему и сказал, «Ступай на поварню, попроси какого-нибудь из служек ладонь посечь» и в плоское блюдо нацедить из раны. А ты, наузник повернулся к крытоборцу, к целителям иди. Позови кто потолковий из третьеготков порез затворить. Блюдо же сюда несите. Да еще кочергу захватите по пути, чтобы двигать было ловчее. А то ведь руку по локоть отхватят вместе с посудиной и не подавится Парни дружно кивнули, однако у самого выхода стеня остановился, как споткнулся. крев «Не серчай, пусть ургай один идет!» «Наставник велел из каземата не выходить, покуда смена не подоспеет!» донатов кивнул, не глядя на парня. «Правильно велел! Сиди!» Выуч вернулся на прежнее место, досадуя, что, вбитая крефом привычка подчиняться старшему, сыграла с ним нынче злую шутку и едва не заставила нарушить прямой приказ наставника. А колдуну не было дела до переживаний парня. Он по-прежнему стоял перед решеткой и неотрывно смотрел волчица в глаза. «Светло!» — тихо позвал обережник. Ходящее, услышав собственное имя, вдруг рванулось вперед. Крепкие зубы лязгнули, смыкаясь на железных прутьях. Обычный зверь все клыки бы обломал, а этой хоть бы что. Ревет, рычит, ерится, аж захлебывается. Крев отпрянул. Не испугался, просто не ожидал — Тяжелая туша наваливалась на решетку. Зверина заходилась от бессильной злобы, но вырваться не могла, оттого свирепела еще пуще, билась широкой грудью о препону, рявкала иступленно и яростно. «Ургая, как за смертью посылать», — подумал Донатос. Но в этот миг дверь каземата отворилась, впуская послушника с блюдом в одной руке и кочергой в другой. Светло, учуяв запах крови, взревела, заметалась, она кидалась из стороны в сторону, налетала попеременно то на стены, то на дверь, выла, хрипела, билась о железо, скребла когтями по камню, лязгала зубами. Ротоборец протянул к реву и кочергу, сказав, «Сейчас, как уйму, пихай под низ». Доната скивнул. В стене подошел к решетке и простер ладони кузницы, заточенной внутри. С пальцев выуча поплыло по воздуху зыбкое голубое сияние. птица испуганно заскулила, мигом растратив гнев и неистовство. До боли знакомым показалось Крефу жалобное щенячье -у -у! грозного хищника. Так всхлипывало светло, когда случалось ей плакать от обиды или боли. Колдун скрипнул зубами, глядя на то, как ходящее, поджав хвост к самому брюху, пятится на полусогнутых лапах к противоположной стене темницы. Пятится, отворачивая одновременно с этим лобастую голову, чтобы защитить глаза от выжигающего их сияния. Блюдо скользнуло под прутьями, обережник бережник-кочергой подвинул его как можно дальше и отошел — В стене опустил руки, перестав удерживать волчицу. Перемена входящей была мгновенной и страшной. С утробным рыком светло рванула с места к сладко пахнущей посудине. Дурея перевернула ее носом, затем раз и еще раз, а потом бросилась вылизывать щербатый пол, измазанный в крови, само блюдо, разлетевшееся по камню багряные капли. Она успокоилась нескоро. Ещё какое-то время урчало и окрызалось неведомо на кого, а потом повалилась на бок. Рёбра тяжко вздымались и опускались, розовый язык вывалился из открытой пасти, а глаза, одурманенные блаженством, закрылись. Донатас молча смотрел на зверину, которая ещё пару оборотов назад была безобидной дурочкой. Хотел было окликнуть её, позвать по имени, но с опозданием понял — некого окликать, и звать тоже некого, да и незачем. Колдун развернулся и направился прочь из подземелья, не почувствовав обращенных ему в спину сочувствующих взглядов послушников.